Голос в тучах Нас море примчало к земле одичалой, В убогие кровы к недолгому сну. А ветер крепчал, и над морем звучало, И было тревожно смотреть в глубину. Больным и усталым нам было завидно, Что где-то в морях веселилась гроза, А ночь, как блудница, смотрела бесстыдно На темные лица в больные глаза. Мы с ветром боролись, и брови на хмуре во мраке с трудом различали тропу. И вот как посол на растающей бури пророческий голос ударил в толпу. Мгновенным зигзагом на каменной круче торжественный профиль нам брызнул в глаза, и в ясном разрыве испуганной тучи веселую песню запела гроза. Печальные люди, усталые люди, проснитесь, Узнайте, что радость близка. Туда, где моря запевают о чуде, Туда направляется свет маяка. Он рыщет, он ищет веселых открытий И зорким лучом стережет буруны. И с часу на час ожидает прибытие Больших кораблей из далекой страны. Смотрите, как ширится полоса света, как радостин бег закипающих пен, как море ликует. Вы слышите где-то за ночью, за бурей, взыванье сирен. Казалось, вверху разметались одежды, гремящую даль осенила рука, и мы пробуждались для новой надежды, мы знали, нежданная радость близка. А там Горизонт разбудили зарницы, как будто пылали вдали города и к порту всю ночь как багряные птицы летели, шипя и свистя поезда. Гудел океан, и лохмотьями пены швырялись с моря на стволы маяков. Протяжный мольбой и завывали сирены. Там буря настигла суда рыбаков.